Они с трудом продирались через буйно разросшийся тростник, высокую траву и молодую поросль, но очень скоро стали попадаться деревья покрупнее, а земля под ними стала не такой заросшей. На смену палящему солнцу пришла приятная прохлада тени. Вскоре деревья стали напоминать величественные колонны, которые, поднимаясь к небу, поддерживали зеленый полок высоко над головами путников. Свешивались белые матовые цветы на длинных стеблях. Между деревьев, как канаты, раскачивались лианы. Тень сгустилась, на земле было полно разросшихся полянками грибов и каких-то красновато-коричневых вкраплений. Эван споежился. После той жары здесь даже холодно. «Надеюсь, мы на правильном пути», — сказал Хукер. Через какое-то время они увидели далеко впереди просвет в мрачной темноте листвы. Через небольшое отверстие в лес пробивался белыми столбами горячий солнечный свет. Там же начиналась и блестящая зеленая поросль, и разноцветные цветы, послышалось журчание воды. — Это река. Должно быть, мы совсем рядом, — проговорил Хукер. Берега реки густо заросли. Огромные доселе невиданные растения занимали пространство у корней громадных деревьев и тянули розетки пышных соцветий в самое небо. Другие цветы и лианы окутывали своим блестящим плащом вытянутые стволы соседних растений. На воде широкого тихого озерца, к которому вышли искатели сокровищ, разложила большие листья овальной формы и розоватые белые, как будто из воска вылепленные цветы, незнакомые растения, совсем не похожие на водяную лилию. А дальше, где река делала поворот, вода пенилась и шумела, ее течение ускорялось. «Где это мы?» — спросил Эванс. «Немного отклонились от курса», — ответил Хукер. «Этого и следовало ожидать». Он обернулся и посмотрел в мрачную холодную тень безмолвного леса. «Если мы пройдем теперь немного вверх или вниз по течению реки, то на что-нибудь да наткнемся». «Ты же говорил...» — начал было Эванс. «Он упоминал какую-то груду камней», — пояснил Хукер. Путники обменялись взглядами. «Пойдем сначала вниз по течению», — предложил Эванс.